Глава 2. Нехорошие предчувствия. 3 июля 2018 года. Москва-Сити. Башня Федерации. Одно из офисных помещений коммерческого холдинга. Весть с другой стороны. Основная часть внепланового совещания закончилась довольно быстро. Обсудили стратегию развития на новый квартал, пробежались по затратной части и признали работу в целом удовлетворительной. Поблагодарив присутствующих, коммерческий директор попросил всех вернуться на рабочие места. В зале для переговоров осталось лишь двое. Оба мужчины. Примерно одного возраста. 25, максимум 30. Один в дорогом твидовом костюме тройки, другой в потертой кожаной жилетке, темной футболке с изображением скалящегося черепа и джинсах. Но главной особенностью являлась их внешность. Они были похожи друг на дружку, словно две капли воды. Даже близнецы не имели такого поразительного сходства. «Скажи, и не надоело тебе копаться в этой торговой рутине?» Одетый с иголочки, недовольно хмыкнул. «Если бы ты знал, на пороге каких открытий мы стоим, так бы не говорил». «И что же на этот раз?» — поинтересовался собеседник. «Сделка с безумным количеством нулей». Мы почти дожали эту грёбаную корпорацию». Байкер задумчиво улыбнулся. «Медные трубы не дают покоя». «К черту эти трубы, дело в другом. Это нечто вроде адреналиновой иглы. Согласись, у каждого возрожденного она своя. У тебя скорость, у меня финансовый риск, возможность в один миг лишиться всего. Если меня переиграют, так и знай, пущу пулю в лоб». «Так просто». А иначе мое пятое пребывание в этом тухлом мире потеряет всякий смысл. Почувствовал себя бессмертным?» Поинтересовался Блуд. «Не совсем так, просто по-другому не могу». И, немного подумав, собеседник добавил. «А тебя что-то не устраивает?» «Безусловно». «Что именно?» «Ну, например, неоправданный риск», — заявил Байкер. «Вместо слепого азарта лучше бы внимательно огляделся по сторонам». Мы все-таки непростые и смертные, если ты не забыл. О чем это ты? Вот, полюбуйся. Блуд небрежно извлек из-за пазухи, свернутый в трубочку, синий непроницаемый файл и кинул его на дорогой стеклянный стол. Наружу выскользнули папки в виде грубых картонных конвертов. И что это? Поинтересовался Велеслав. Дело, которое не требует отлагательств. Даже так? Именно, кивнул Блуд. Будь добр, ознакомься. А я пока, с твоего позволения, немного наслажусь тишиной. Пока Велеслав изучал документы, байкер, застыв у окна, любовался городом с 80 -го этажа высотки. Столица была как на ладони. Букашки машины ползли по извилистым трассам самого медленного из всех транспортных колец. Немного в стороне скользили по рельсам стальные черви электричек. Блут усмехнулся. Прямо божий форпост, не иначе. Неужели все дело в высоте? Чем ближе к небесам, тем отчетливее ощущаешь себя всемогущим творцом? «Прочитал?» Не оборачиваясь, спросил байкер. «Прочитал. Что скажешь?» «Зря нагнетал. Не впечатлило». «Вот как?» — удивился блуд. «В мире каждую секунду умирают миллионы или даже сотни миллионов. Голод, болезнь, военные конфликты. Причин хватает. Поэтому хватит морочить мне голову своими детективными изысканиями. Я не для этого назначил тебя начальником безопасности. А если скучно, займись с делом». Блуд обернулся. На его лице застыла загадочная улыбка. «Уверен, что не хочешь разгадать этот ребус самостоятельно?» «У меня нет на это времени», — недовольно огрызнулся Велеслав. «Хорошо, так и быть, дам подсказку. Три досье, три человека. Уточнение, мертвых человека. Несчастные случаи, правда, довольно сомнительные. Продолжать? А если я скажу «нет», меня это не остановит. Тогда зачем спрашиваешь?» На лице байкера возникла хищная улыбка. «Сейчас сам поймешь, что не зря платишь мне зарплату». «Заметь, огромную зарплату», — уточнил Велислав. Блуд только кивнул. «Так вот, один, вернее, одна из этих мертвецов...» удивительнейшим образом воскресла и заявилась к нам в гости. Брови менеджера сошлись у переносицы, а на лице возникло явное напряжение. «Продолжай». Она была в группе соискательниц на место делопроизводителя. Но на собеседование не пошла, осталась в холле. А потом удачным образом проникла внутрь здания. Судя по видеозаписям, ее интересовал исключительно наш архив. К сожалению, камеры зафиксировали лишь время прихода и ухода, а не сам процесс. Поиск информации занял у нее минут двадцать, после чего она благополучно покинула башню. «Почему не поймали?» «Поздно спохватились», — честно признался Блуд. «Ты уверил меня, что я не зря плачу деньги. Доклад еще не закончен». Мастерски, выдержав паузу, байкер продолжил. Среагировал я довольно оперативно. Проследить ее маршрут не составило большого труда. И куда же привел след? На патриарши. «Сумеречный портал!» – на выдохе произнес Велеслав. «Именно. Там-то мы и обнаружили еще двоих. Мужчины. Один бывший сотрудник милиции, второй – инженер с Красногорского авиационного завода. Разница в смерти десять лет. Ни родственных связей, ни общих знакомых не выявлено. Что еще? Ах да. Ведут себя, как и положено, мертвякам. Пришли, сели и замерли, будто из вояния до тех пор, пока не прибыл их хозяин. Молча покинув свое место, менеджер приблизился к брату. В глаза глядеть не стал. Просто уткнулся в стекло, бросив взгляд на призрачное отражение. «И кто же подослал к нам эту нафь?» А для этого я подготовил четвертую папку. «Но она пустая». «Я знаю, мы сейчас как раз работаем в этом направлении». «Есть предположение?» Заиграв с кулами, Велеслав отвернулся. Ужасно хотелось выпить. Может быть, так услышанное будет восприниматься немного легче. За сутки, что я установил слежку, в квартиру кроме этих троих никто не заходил и не выходил. А что, если хозяин использует занавес? Маловероятно. Восьмой этаж, замкнутое пространство. Велеслав вздохнул. «Может, нам все-таки стоит обратиться в культ? Я бы пока не торопил события». Дыхнув на стекло... Блуд осторожно вывел пальцем на запотевшей части охранительный символ. Ситуация не столь критична, поэтому предлагаю немного повременить, запастись терпением, но при этом не терять бдительности. Главное, чтобы, когда нам понадобится поддержка, не оказалось слишком поздно. «Не переживай, не окажется», — уверил Велеслава Байкер. «Есть кое-какие мысли на этот счет. А пока я проинструктирую безопасников и твою личную охрану». Возможно, хозяин этих мертвяков объявится уже сегодня. Мы работаем сразу во всех направлениях». Остановившись возле аппарата с селекторной связью, Велеслав потянулся к кнопке, чтобы вызвать секретаршу, но в последний миг одернул руку. Обернулся в сторону брата. Его взгляд приобрел привычную требовательность. «Твои туманные уверения, что ты контролируешь ситуацию, меня совершенно не устраивают. Я первый раз вижу разумную нафь, способную не только совершать последовательные действия, Но и вести себя как абсолютно живой человек. Не хочешь убедить меня в обратном? Блуд обернулся и медленным шагом вернулся обратно к широкому столу для переговоров. Присев, он скрестил руки перед собой и только сейчас я изволил ответить: Разумный мертвец не такая уж редкость. Я уже нашел некоторый материал на этот счет. Где? В летописях культа? просветлел Велислав. В интернете, брат, в обычном интернете. Ты разыгрываешь меня? Вовсе нет. В открытом доступе имеется несколько научных работ одного профессора, бывший глава кафедры РГГУ. Он описал этот феномен еще 20 лет назад. Но в конце 90-х, в период очередного денежного кризиса, было не до теологических откровений. Недовольно скривившись, Велеслав устало потер переносицу. «Думаешь, он сможет нам помочь?» «Я уже связался с одним из искусников. Он обещал нам помочь». «Но они же напрямую подчиняются культу». — заметил менеджер. — Не будем заранее беспокоить совет старейшин. Искусник окажет нам содействие неофициально. Сложив папки обратно в файл, Блуд засунул их под куртку и молча направился к выходу. — Держи меня в курсе дела, — бросил ему в спину Велеслав. — Не сомневайся, — ответил Блуд. Только сейчас на его лице промелькнула едва уловимая тень неуверенности. Но его наниматель, к счастью, этого не увидел. когда прошлое встречается с настоящим. 3 июля 2018 года, 19 часов 10 минут, на углу у патриарших. В теплый летний вечер Москва буквально трещит по швам от всевозможных наваждений. Случайный прохожий, спешащий по своим делам, и не заметит, а тот, кто повнимательнее, да к тому же не отягощен привычными заботами, способен уловить легкое дуновение необъяснимого беспокойства. Этот город, избавившись от назойливой духоты, выглядывает из подворотни, чтобы совершить вечерний променад. Облачившись в старый сюртук, он небрежно подхватит цилиндр и трость с набалдашником в виде ключа и, недовольно кряхтя, выберется из-за дворок на широкую мостовую. Как бы ни украшали первопрестольную цветами, меняя брусчатку и освежая фасады, скрыть мрачного, мертвенного налета невозможно. Слегка прихрамывая в районе хитровки и шмыгая носом от неприятного ветра воробьевых, Город пройдется по своим центральным районам. Немного потопчется на лобном месте, взгрустнет возле Новодевичьего и завершит свой круг где-то на Чистопрудном. На Сухаревскую идти не станет. Не стоит смешивать грусть с неприятным волнением, ведь башня старины Брюса никуда не делась. Она все так же стоит на своем привычном месте. Главное — уметь слегка приоткрыть призрачный занавес, за которым не существует времени, и прошлое неразрывно связано с настоящим. Там, за пределами привычного мира, существуют и бывшие обитатели. Вместе со своим каменным повелителем, повинуясь его воле, они выбираются на прогулку. Раскинувшись на мостовой иглами теней, призраки торопливо поползли вверх по улицам и переулкам, наслаждаясь возможностью хотя бы ненадолго прикоснуться к мирской суете. Наташа отвела Санишку в Макдональдс, тот что на Пушкинской, а оттуда они неспешным шагом направились вниз по Бронной к Патриаршам. Дальше в планах был зоопарк и, возможно, планетарий. Остановившись возле скульптур у памятника баснописцу Крылову, тех, что уютно расположились в сквере у пруда, женщина кинула мимолетный взгляд на прохожих и внезапно обомлела. Прямо у воды, словно воспоминания со старой фотографией, стояла Рита. Первое, о чем подумала Наташа, что память сыграла с ней злую шутку. Девушка действительно сильно похожа на ее бывшую подругу, которая погибла 11 лет назад. А с другой стороны, ведь встречаются же двойники. Просто похожая форма лица, глаз и губ. Манера поправлять волосы, неуклюже переминаться с ноги на ногу. Мысли сбивчиво закружились, ища подтверждения догадкам. Но развеять все сомнения можно было лишь одним простым способом. «Коля, поиграй пока здесь, сынок!» Отрешенно пролепетала Наташа. И на ватных ногах направилась к Крити. Развернувшись в полоборота, ее подруга, а сомнений в этом оставалось все меньше и меньше, уставилась на женщину туманным взглядом: Рита, это ты? Не в силах унять волнение, тихо спросила Наташа. Я? Но как такое возможно? Остальные слова застряли где-то в груди, так и не вырвавшись наружу. И что же тебя удивляет? Вопрос поверг женщину в шок. Она готова была услышать все что угодно: историю о таинственном воскрешении, медицинской ошибке и даже существовании загробной жизни. Но только не заданный ей вопрос. Ты же умерла тогда, в кинотеатре! Тот алкоголик в толстовке, помнишь? Он ведь ударил тебя ножом. Просто так, беспричинно. И ты упала, а потом был какой-то кошмар. Верно. Все так и было, согласилась Рита. Так и было? Не поняла женщина. «И ты так просто об этом говоришь?» Безумие. Просто невозможно. Она ведь лежала в гробу. По-настоящему, в заправду. А теперь стоит здесь и говорит, что все так и было. А разум как назло упрямился, не желая воспринимать слова как правду. «Скажи, как там мама? У нее ведь давление и сердце...» Все тем же механическим голосом поинтересовалась Рита. Шок немного спал. А вот осознание реальности так и не наступило. Наташа продолжала пребывать в странном полусне, где все кажется настолько иллюзорным, что хочется ущипнуть себя посильнее и избавиться от навязчивого непонимания. «Ты что же, у нее так и не побывала после своего... возвращения?» Вопрос показался самой Наташе каким-то корявым. Впрочем, мысли по этому поводу были еще хуже. «Нет, я ее не навещала», — с некой грустью произнесла Рита. И чуть тише добавила, «Мне нельзя». Внезапный ветер закружил на дорожке пыльную воронку, а усилившись, заставил деревья взволнованно склонить кроны. Девушка резко обернулась и уставилась в дальнюю часть аллеи, что опоясывала пруд. В самом конце у поворота стоял молодой человек в джинсах и спортивной толстовке. «Кажется, мне пора», — засуетилась Рита. «Рада была повидаться». Наташа растерянно протянула руку, даже не пытаясь ее остановить. Просто хотела проверить одну догадку. «Постой, а что передать твоей маме?» Подруга обернулась, приложила указательный палец к губам. Знак молчания. Уже через минуту она бесследно растворилась среди случайных прохожих. Наваждение, которое в этот вечер царило в городе, исчезло так же внезапно, как и появилось. Такой уж удел прошлого – ворваться в нашу жизнь мимолетной тенью, Оставить после себя множество вопросов и неприятное послевкусие недосказанности. Мрачные мысли хуже самой неизбежности. Рублёво-Успенское шоссе. 3 июля 2018 года. День. Загородный дом Блуда. Щёлк, щёлк, щёлк. Уставившись в монитор стеклянным взглядом, Блуд упорно мучил мышку. Раньше однообразный звук помогал сосредоточиться, не отвлекаясь по мелочам. Будто метроном он задавал ритм, вынуждая быстрее шевелить извилинами. Предлагать версии, всесторонне их анализировать и делать правильный выбор. Подобный метод никогда не давал сбоев. До сегодняшнего дня. Сейчас же он лишь раздражал. В голове была сплошная каша ни одной светлой мысли. Сплошные догадки и сомнения. Блуд убрал палец с кнопки. Звук прекратился. Монитор еще какое-то время горел, а затем погас, перейдя в спящий режим. Устало отклонившись на спинку удобного компьютерного кресла из белой кожи, байкер обреченно уставился в потолок. Еще вчера он был уверен, что воскресший из мертвых соглядатаев всего лишь чья-то насмешка, недоразумение, причиной которого стала некомпетентность его сотрудников. Так сказать, стечение странных, но вполне объяснимых обстоятельств. Но теперь все выглядело менее радужно. Наружка, двое сообразительных парней, так называемые «бывшие сотрудники», зря времени не теряли. Когда Блуд подкатил лично на своем байке, им было что рассказать своему шефу. Злополучную квартиру, где укрылись три Нави, так никто и не посетил. Зато произошел другой, весьма примечательный случай. Девушка, что умудрилась безнаказанно порыться в информационном архиве, решила немного прогуляться. Правда, недалеко. Пару кругов вокруг патриарших. Именно здесь и произошло самое интересное. Разговор с женщиной ребята описали довольно скупо. Встретились. Ранее, судя по всему, были знакомы. Перебросились парой фраз и все. Зато потом началась настоящая чертовщина. Девушка внезапно устремилась прочь. Соглядатые кинулись за ней. В конце улицы разделились. Но ни один, ни второй ее так и не догнал. Зато объект обнаружил водитель, который находился в двух километрах от зоны поиска. Как она туда попала, никто так и не понял. Потому и предположений высказывать не стали. Но самое интересное, что девушка была не одна, а в компании молодого человека. Описание было довольно скупым. Синие джинсы, толстовка, обычный подросток. И главное, никаких особых примет. Даже лица и того не разглядели из-за капюшона. Блуд слушал и мрачнел на глазах. А когда узнал окончание истории взорвался и спустил на подчиненных собаку девушку довели обратно до патриарших а вот парню удалось уйти вернее водитель описал эту оплошность так перешагнув небольшую лужу второй объект просто провалился туда как сквозь землю такого раньше былуд не слышал но сомневаться не приходилось спец видел то что видел никаких иллюзий или обмана поэтому из всего услышанного можно было сделать один неутешительный вывод Нечисть тут ни при чем. Ситуация куда серьезнее. Быть не похожим на других тяжкое бремя. Что может быть хуже, чем белая ворона среди черной голдящей массы? Впрочем, речь не о внешнем, а о внутреннем отличии. И ладно бы ты привык к этому с детства и смирился со своей участью. Но ведь, как правило, перемены происходят внезапно. К такому уж точно нельзя подготовиться. Нечто жуткое, неизведанное просто обрушивается на тебя как снежный ком, придавливая своей безысходностью. В таких случаях остается смириться и привыкать к новым обстоятельствам. Именно так и никак иначе начинается пробуждение бессмертных. Но первым признаком являются ночные кошмары. У блуда пробуждение наступило лет в 12, у других случалось и раньше. Но это был лишь первый этап. Процесс взросления был долгим и постепенно приоткрывал завесу тайны Возрождения. Длился он долго, целых семь лет, сопровождаясь видениями и нервными срывами. Правда, для подобной активности был необходим некий катализатор. Старая усадьба, блошинный рынок или обычная серебряная ложка. Что угодно связывающее настоящее и прошлое тугим узлом забытых воспоминаний. Блуд никогда не забудет, как в первый раз увидел тень прошлого странную субстанцию, которую современные мистики, не разобравшись, окрестили бы призраком. Было это в Кусково, где юный блуд, именовавший себя Николаем, прогуливался со своей институтской пассией. Удивительное дело, в тот миг он не испугался, а почувствовал некое приятное волнение, словно прикасался к чему-то неизведанному. Через пару месяцев тени стали являться к нему не во снах, а уже наяву, практически каждый день. Следующая фаза пробуждения называлась «переходом». Удивительное по своему предназначению число 19 заставляло несмышленных птенцов наконец покинуть свои гнезда. Именно в этом возрасте им открывался новый мир, где слово «смерть» приобретало несколько иное значение. в день рождения, перерожденные наутро просыпались иными. Теперь они помнили все свои прежние жизни, и это было великое знание. Все то, что до этой минуты казалось всего лишь странным наваждением, приобретало особый смысл. Блуд хорошо помнил, как у него перед глазами возник образ Кавказа и страшной перестрелки с адыгами. В той жизни ему было не суждено пережить усмирение Большой Кабарды. Вместе с осознанием, что все воспоминания, а главное знание, не симптомы неведомой болезни, а истинная правда, сделали его сильнее. Прежних жизней он насчитал двенадцать и все отличались яркостью и насыщенностью. Осознать свое новое прошлое оказалось не так просто. Вначале Блуд сильно испугался, но потом, немного отойдя от шока, стал усиленно копаться в своей памяти. Сделать это оказалось не так уж сложно. Просто закрываешь глаза, и прошлое бесцеремонно врывается в твою жизнь. Образы, умения, мысли. Таким нехитрым способом Блуд добрался до самой первой и, по его мнению, главной жизни. Определить год и место было практически невозможно. Зато все остальное виделось так отчетливо, будто произошло вчера. Он жил на берегу большого озера и охотился в дремучих лесах. Тогда его звали Блуда, что означало распутный и неоседланный, или, лучше сказать, бессемейный. И теперь, пронеся это имя через века, он вернул себя. В культ его приняли гораздо позже. И когда Блуд произнес клятву, перерождение вошло в завершающую стадию. Он оказался среди таких же, как он, людей с невероятными знаниями и силой. Всю жизнь он считал себя человеком с больным сознанием, но теперь все встало на свои места. Перейдя по ссылке кладезь, Блуд ввел пароль и попал в хранилище истинных ценностей. Здесь содержалась только проверенная информация, никакой сетевой шелухи и вранья, и рекламного мусора. Эта сеть принадлежала тайной организации, именуемой культом. Вбил в поисковике «духи», «безликие создания», «существа», «связь с событиями», «возвращение мертвецов», «оживление», «нафь». Поиск не занял много времени. Буквально через пару секунд экран выдал отсутствие каких-либо совпадений. Тогда Блуд решил слегка скорректировать запрос. «Мифы и легенды», «подтвержденные домыслы». Компьютер снова взял паузу на обработку. И вскоре на экране появилось множество ссылок на папки летописцев. Битый час Блуд пытался нащупать хоть что-то, что могло подтвердить его смелую теорию происхождения разумной Нави. Но все попытки были тщетны. База данных не содержала ничего похожего. Отчаявшись, Байкер устало покинул кожаное кресло, сделал себе кофе и вернулся к поискам. В голове крутилось нечто неуловимое, некая ниточка, способная вывести прямиком к необходимой информации. Однако поисковик продолжал выдавать лишь многочисленные пустые папки. Отставив пустую чашку в сторону и пытаясь унять нарастающее раздражение, Блуд просто напечатал архивы отголосков, прочее. Закрутился значок ожидания, щит с драконом внутри. На экране возникли две папки. Блуд ощутил, как трепетно заколотилось сердце. Первая папка содержала странную, но в то же время притягательную метку — неучтенные показания приостановленные дела. «Неужели это то, что нужно?» подумал Блуд и быстро прикоснулся к экрану. Среди сканированных записей возникло ужасающее своим видом существо. Всего лишь карандашный набросок, но выполненный настолько искусно, что казалось, прикоснись к нему, и он оттяпает твой палец. Перед тем, как приступить к изучению данных, описаниям, свидетельским показаниям и прочему, Блуд пригляделся к лысому черепу, переплетенному нитями огромных жил. Вместо рук длинные тонкие лапища с кривыми когтями. Тело, тщедушный комок мышц и сосудов, словно с человека взяли и содрали кожу. Закрыв глаза, Блуд ощутил, как его бросило в холодный пот. Он уже видел это существо. В другом обличье, в другом веке, но это все равно было оно. В очередной раз окунувшись в прошлое, Байкер почувствовал непреодолимое приближение смерти которая шлейфом тянулась через все его реинкарнации. «Ты уже являлся в этот мир. И не раз!» С интонацией, обреченного на казнь, произнес блуд. Он хотел услышать ответ. Но тварь, замерев в угрожающей позе, так и осталась обычным рисунком. Средний палец крутанул колесика мышки. Картинка поползла вверх, экран заполнил мелкий, убористый почерк. Из воспоминаний старца Гермогена. Страшилище явилось ко мне сразу после вечерней молитвы. Запрыгнуло в окно кельи и замерло, будто ворон в ожидании скорой сечи. Не дать мне взять дьявол во плоти. Я же не собирался заводить разговор первым, а лишь принялся страстно молиться, дабы словом Божьим изгнать мерзкое создание из своих покоев. Только, как ни старался, ничего у меня не вышло. Дочитав молитву Честному Кресту, я, как и полагается, поднял очи. Но ничего не изменилось. Существо продолжало сидеть на окне, поскрипывая клыками, и даже, как мне показалось, улыбалось. Тогда я решил продолжить свою борьбу, когда услышал низкий, скрипучий голос. «Не по тебе мой долг. Помоги, и я покину этот мир». Не хотел я, а все же спросил. «Кто тебе нужен?» И был дан мне ответ. «Нужен мне чужак. Тот, кто отступил от закона иерархии. Ищу я подобные души для того, чтобы исправить изначальную ошибку. Чудны оказались слова его, непонятны. Но главное, не поддался я на его уговоры, устоял от искушения. Блуд пролистал страницу ниже. Здесь шли еще одни показания с промежутком в более чем 200 лет. Из предсмертной записки Федора Николаевича Воложского, адъютант первого ранга. «Он преследует меня месяц или около того». Жуткий тип, для которого не существует границ ни физических, ни духовных. Описать его подробно, к сожалению, не представляется никакой возможности, но я знаю, он и есть истинное вселенское зло. Все началось с кошмарных видений наяву и во сне, а потом он явился ко мне во плоти и принялся следовать тенью. Незримый соглядатай он умеет примерять на себя всевозможные обличия, разносчика газет, дородной товарки или заспанного кучера. Впрочем, есть у него и истинный образ, юноша по одежде и повадкам, весьма благородных кровей. Одет всегда одинаково. Длинный плащ напоминает змеиную шкуру и трость с навершием в виде головы какой-то жуткой птицы, которой он умело отбивает ритм знакомой мне песни, ударяя о каменные бока брусчатки. Что же насчет лица, то вряд ли я смогу описать его столь же подробно. Дело в том, что его просто не существует. Вместо него лишь странные тени, не более. Также я никогда не слышал его голоса, поскольку за все время этой странной игры в охотника и жертву он не произнес ни слова. Прервавшись, блуд облизнул пересохшие губы. Именно этого человека он видел в своем первом видении. В том самом кошмаре, заставившем его проснуться в холодном поту. А на следующий день явился начальник охраны и принес флешку, на которой была видеозапись о проникновении в архив Na'Vi. «Сегодня утром я получил от него письмо. «Святые заступники!» Он знает обо мне абсолютно все. Мои предыдущие жизни. Ему известно даже имя моей первой возлюбленной. Но самое страшное не это. В этом письме он называет меня ошибкой и утверждает, что я нарушил какую-то традицию. Именно так, с большой буквы. И общение его сквозит пренебрежением, словно я подзаборный пес, не заслуживающий даже малого снисхождения. Я поделился этим письмом с культом. Но волхвы мне не поверили. Можете себе представить, Ни одного голоса в мою защиту. А ведь это напрямую касается таких, как мы, и нашего тайного общества. Впрочем, все пустое. Наши волхвы слишком заняты охранением ореола скрытности и не хотят замечать очевидных вещей. Наше присутствие на земле раскрыто. И в скором времени на каждого перерожденного начнется охота. А первой жертвой, увы, станет ваш покорный слуга. Что ж, настал черед дать отпор моему опасному соглядатую. Уж не знаю, есть ли у меня шанс выйти из этой дуэли победителем или нет, но я обязательно попытаю шанс. Для приличия взял два пистоля и армейский нож. Как говорится, пан или пропал. Мне известно время и место нашей встречи. Этого вполне достаточно. Чего же еще требуется, сударь? Пожалуй, только немного храбрости в виде согревающего бокала на дорожку. Только знаете что? Все это время меня не покидает одна очень странная и пугающая мысль. А что, если мой противник соткан не из плоти и крови? Что, если его природа таится за пределами нашего земного бытия? Что тогда? Какая участь ждет меня при таком раскладе? Перерождение или вечное забвение? Ниже, канцелярским почерком, шла приписка, датированная следующим веком. Пропал без вести. Новых перерождений не выявлено. Затаив дыхание, блуд отстранился от монитора и, запустив руки в длинные волосы, так и замер, стараясь переварить полученную информацию. Миф, который долгие столетия напоминал призрачную дымку, начал приобретать вполне реальные очертания. Человек тянется к тайнам, упорно отрицая их реальность. 3 июля 2018 года. Незадолго до полуночи. Экскурсия по следам московских привидений. Улочка рядом с особняком Морозовых на Спиридоновке. Виктор Иванович дождался, пока люди выгрузятся из автобуса, попросил слушателей расположиться полукругом и глотнул из бутылочки, на которой красовалась красная этикетка Кока-Кола. Внутри сразу стало теплее. Коньяк в пропорции один к одному со сладким напитком сделал свое дело, мгновенно поднял настроение. Дом Морозовых был местом не столько мистическим, сколько трагическим. Но кто пожелает слушать о предательстве и легкомыслии, которые мы часто выдаем за превратности судьбы? Людям нужна была загадка без ответа, кошмар, приправленный щепоткой ужаса, а не банальная жизненная история. Поэтому Виктор Иванович и принял решение применить допинг. В обычные дни профессор старейшего в столице вуза сегодня выступал в роли простого балагура. И основная его задача учить и просвещать приобрела неизменную форму развлечения. А в таких вещах правда совершенно ни к чему. Эффект салюта – вот что сейчас интересует серую массу. Поразительно, ослепительно, блестяще. И ни слова про истину, которая скрывается за яркой ширмой изумительной лжи. Итак, начнем. Мы с вами находимся возле особняка одного из самых богатейших людей России – Савы Тимофеевича Морозова. Его жизнь наполнена всевозможными тайнами, над которыми до сих пор ломают голову историки. Но сегодня я поведаю вам не о его жизни, а о последних днях этого великого человека. Слишком уж много мистических событий связано именно с ней. Дальше рассказчик погрузился в шаблонные описания исторических фактов, а в конце все-таки выдал парочку туманных предположений, что во всем виновато некое проклятие. «Скажите, а призраки здесь водятся?» поинтересовался кто-то из толпы. Лица лектор не разобрал. В переулке, как всегда, отсутствовало нормальное освещение. Лишь подсветка исторического монумента разгоняла неприятный сумрак. «Очень может быть», — уклончиво ответил Виктор Иванович. Но слушателя такой ответ не устроил. «Это значит, да или нет?» «Молодой человек», — определив по голосу, нехотя протянул лектор. «Лично я призраков здесь никогда не видел». Но ночные сторожа рассказывают, что... Мастерская пауза заставила слушателей напряженно затаить дыхание. В полнолуние из дальних комнат доносятся странные пугающие вздохи. Хотя ночью там никого нет и быть не может. Но это еще не все. Случается, что в коридорах слышатся медленные шаркающие шаги. В основном вон в той дальней части особняка. Лектор указал на левую половину парковой зоны. «Хотите сказать, что из города Парижу вернулся бывший владелец?» — раздался нервный смешок. Возможен и такой вариант», — не стал спорить Виктор Иванович. «Давайте-ка перейдем улицу и внимательно прислушаемся к тишине. Кто знает, может быть, он и сегодня почтит нас своим присутствием». Люди замешкались, но подчинились. Подойдя к ограде, лектор сделал еще один глоток из пластиковой бутылочки. Не для храбрости, а куража ради. Люди притихли прислушались. «Смотрите», — Виктор Иванович указал на крайнее окно второго этажа, — «всем видно. Там расположена комната, в которой, со слов смотрителей, чаще всего творятся странные вещи. Например...» «Ну...» — протянул лектор, выбирая из своего арсенала лучший материал. «Например, мебель. Когда утром сторожа совершают обход, стулья и столы находятся не на своих местах. А вечером, бывает, в окне сам собой загорается свет. Только не электрический, а такой, знаете ли, приглушенный, словно кто-то зажег старую масляную лампу. Так, что же еще? Задумчиво почесал затылок лектор. Про голоса я, кажется, уже говорил. Ах, да, еще тень. Знаменитая морозовская тень. Обычно это случается в полнолуние, такое, как сегодня. Именно при свете полной луны здесь случается одно поразительное по своей природе действо. Театральная пауза была недолгой. После того, как в окне гаснет непонятно откуда взявшийся свет, по стене начинает тянуться длинная, будто змея тень. Медленно она ползет по стене, огибая каменные узоры, а затем падает на землю и, шипя, исчезает в траве. Слушатели приникли к ограде, пытаясь разглядеть вымышленного призрака. Воспользовавшись этим, Виктор Иванович совершил третий глоток и, достав из кармана небольшой заготовленный заранее камень, швырнул его в забор. Эффект был ошеломляющий. Даже высокие плечистые мужики испуганно взвизгнули и быстро попятились назад. А если бы лектор умудрился еще изобразить невнятное бормотание, как ему это удалось в прошлый раз, то все уж точно кинулись бы в рассыпную. «Кто там? Что такое? Я что-то слышал. Вы это видели? Видели?» На лице Виктора Ивановича возникла злорадная ухмылка, который позавидовал бы сам Мефистофель. Не надо паниковать. Даже если это был дух самого Савы Морозова или кого-то из его родни, вам совершенно нечего бояться. Мы все под надежной защитой. На случай, если на нашем пути повстречается недружелюбно настроенный призрак, я приготовил вот такой вот специальный оберег. Лектор извлек из внутреннего кармана джинсовой жилетки некое подобие кроличьей лапки, обмотанной пожелтевшей бичевкой. Смастерил он его накануне, как говорится, по пьяному делу. Но даже такая нехитрая подделка в нынешних обстоятельствах произвела настоящий фурор. Прилипнув глазами к непонятной вещице, слушатели начали придвигаться ближе, словно пытались поскорее попасть в поле таинственного защитного круга, как это делал Хома Брут. В такие моменты Виктор Иванович готов был скулить от удовольствия. Слегка отстранившись, он заметил, как люди, повинуясь какому-то внутреннему чутью, двинулись за ним следом. «Итак, давайте не будем терять время и направимся к следующей точке. Еще одно мистическое место в нашей столице находится на Чистопрудном бульваре», объявил лектор. Возражение не последовало. Приблизившись к автобусу, Виктор Иванович дождался последнего слушателя и уже собирался забраться внутрь, когда услышал низкий спокойный голос. «Профессор Краснов?» «Простите?» Перед ним стоял плотный лысеющий мужчина. На вид лет 50 или чуточку старше. Вот только одет он был как-то странновато, так сказать, не по погоде. Длинный черный плащ, хотя город еще не остыл от дневного зноя. В руке зонт, а на небе не облачко. А еще в глаза бросилась невероятная усталость. Складывалось впечатление, что мужчина едва держится на ногах. — Вы ведь профессор Краснов, верно? — уточнил незнакомец. «Само собой», — инстинктивно кивнул Виктор Иванович. «А вы, простите, кто? С кем имею честь, как говорят в таких случаях?» «Мое имя вам ничего не скажет. Впрочем, вы правы, куда подевалась моя вежливость. Первый остромысл». «Как-как?» — профессор едва подавил внезапный смешок. «Простите, я, наверное, ослышался?» «Не думаю. Я произнес его достаточно громко и четко. Остромысл. Не крысл». «Осл» или «Рамысл». И не стоит удивляться, в мою бытность подобные имена были, если можно так выразиться, в моде. Особенно, если ребенок проявляет излишнюю пытливость познания мира в «Вашу бытность?» Задумчиво повторил Виктор Иванович. Мужчина кивнул. Но я все-таки хотел вернуться к интересующей меня теме. «Я весь во внимании». В 98-м году вы опубликовали одну очень интересную статью. «Название точно не скажу, а вот содержание весьма примечательное. Воскрешение людей и их возвращение в родные семьи». «Да, что-то такое припоминаю», — сказал профессор, отстранившись к автобусу. Ему ужасно не понравился этот вежливый, но в то же время назойливый тип. «Простите, дело в том, что я сейчас на работе, провожу ночную экскурсию. А знаете что, приходите ко мне на кафедру завтра после четырех. Я дам вам свой номер, и вы наберете мне». И тогда мы поговорим более предметно обо всех моих научных изысканиях». Нервно теребя найденный в кармане клочок бумаги, профессор принялся выводить на нем цифры. Но мужчина лишь слегка улыбнулся и покачал головой. «В этом нет необходимости. Мы поговорим здесь и сейчас. А за экскурсию не беспокойтесь. Вопрос решаемый. Нас выручит мой коллега. Уверен, он прекрасно справится с вашей ролью. Никто и не заметит подмены». Не успел профессор что-либо возразить, а здоровый детина уже запрыгнул в автобус, заслонив с собой водителя. «Позвольте, но как же так?» — растерялся лектор. Мужчина еще раз улыбнулся. На этот раз как-то фальшиво и, подхватив профессора под руку, потянул за собой. «Думаю, часа нам вполне хватит». Когда автобус с ревиодизельным мотором исчез за поворотом, оцепенение сменил праведный гнев. «Да кто вы такой? Что вы себе позволяете?» — возмутился профессор. «А об этом я расскажу вам по дороге. Время дорого, мой уважаемый осведомитель». Потеряв бдительность, жди беды. 4 июля 2018 года. 0010. Неподалеку от Патриарших. Малый Казихинский переулок. Остромысл продолжал придерживать профессора за локоток, ненавязчиво и, можно сказать, осторожно. Но это была лишь видимость. Стоило Виктору Ивановичу слегка отстраниться, как толстые пальцы сжимали его руку в тиски и возвращали обратно на свое место. Разговор начался не сразу. Они немного покружили по ночным пустынным улицам, а когда совершенно внезапно начался дождь, мужчина раскрыл свой огромный зонт-трость и осторожно поинтересовался. «Скажите, что вы думаете о нашем существовании?» «В каком смысле?» Словно плохой студент вопросом на вопрос ответил профессор. «В смысле, что ждет нас после смерти?» Пояснил мужчина. Голос его прозвучал как-то сдержанно и устало, словно ему надоело в сотый раз повторять одно и то же. «Ах, вот вы о чем!» Дернул головой профессор. «Ну, на этот счет существует множество теорий». Одни утверждают, что никакой жизни после смерти не существует, другие верят, что нас ожидают райские кущи. Вариантов много, а вот какой верный, не знает никто. Остромысл недовольно поморщился. Допустим. А какой ваш взгляд на эту величайшую тайну человечества? Дождь мирно барабанил по грубому материалу зонта, успокаивая и настраивая на философскую беседу. Но Виктор Иванович в эпоху советского режима Слишком часто получал нагоняй за свои смелые взгляды, поэтому откровенничать с незнакомцем не торопился. «Хочу заметить, вы задаете весьма опасные вопросы». «Правда? И в чем же опасность?» – удивился собеседник. «Насколько мне известно, в науке сейчас едва ли не каждый второй стремится постичь, кто и зачем нас создал. А жечь на костре за ересь перестали уже лет так триста». «Если быть точным, то последняя казнь в России состоялась...» 29 ноября 1714 года, на лобном месте. Что удивительно, в Европе последний приговор был приведен в исполнение в 1804. -м. И кто из нас цивилизований? Простите, дурная привычка. Тут же осекся профессор. Ничего страшного, это было познавательно. Снисходительно ответил остромысл. Но постарайтесь впредь не отвлекаться от основной темы. К сожалению, я слишком сильно ограничен по времени. И, дождавшись согласия, продолжил. «Так э, почему вы прервали исследование? Что послужило причиной? Неужели страх за собственную жизнь?» Виктор Иванович протяжно вздохнул. «Знаете, во времена рассвета нашей нерушимой империи я пережил слишком многое. И угрозы, и гонения, моральные и физические издевательства. Все вышеперечисленное можно вытерпеть, по крайней мере, во имя науки. Но потом началось невероятное. «Вы когда-нибудь сталкивались с чем-то, что не в силах воспринять человеческий мозг?» «Думаю, вопрос с защитой мы как-нибудь решим». Резко остановившись, профессор почувствовал, как собеседник ослабил хватку. Внимательный взгляд коснулся остромысла. «Ответьте, кто вы такой! В противном случае я не намерен продолжать наш пристранный разговор». Задумчиво кивнув, мужчина свободной рукой потер красные от усталости глаза. Складывалось впечатление, что он пытается подобрать нужный ответ, тот, который был бы понятен собеседнику и не вызывал новой волны недоверия. «Скажем так, я возглавляю одну весьма влиятельную корпорацию, занимающуюся изучением тайн мироздания. Не слишком пафосно?» Такое объяснение, как ни странно, удовлетворило профессора. «Не так давно к нам попала ваша научная монография, вернувшаяся с того света. Мы внимательно изучили ее» подняли исторические архивы и пришли к выводу, что подобные случаи действительно имеют место быть. «Вот как!» — Виктор Иванович нахмурился. «И могу я поинтересоваться, как вам это удалось? Неужели экспериментальным методом? Вскрыли могилу, а там пусто?» «Не нужно ерничать», — предупредил Остромысл. «Вы получите всю необходимую информацию, но для начала необходимо урегулировать кое-какие юридические тонкости. Например, договор о сотрудничестве. И тогда мы сможем более детально обсудить, что из вашей работы нашло реальное подтверждение, а что нет. Знание нынче стоит слишком дорого. Но поверьте, оно того стоит. Профессор замедлил шаг. Если в начале разговора он немного опасался незнакомца, то сейчас, слегка осмелев, принял происходящее за некий розыгрыш. Но не могла частная организация просто так, на основании какой-то монографии, вбухать миллионы в довольно сомнительное исследование. Поэтому, как ни крути, все происходящее виделось Виктору Ивановичу неким фарсом, не имеющим под собой ничего серьезного. «Знаете, вынужден вас огорчить. Какое бы интригующее предложение вы ни сделали, я, пожалуй, отка...» «Не торопитесь», — остановил его на полуслове собеседник. «Любое решение должно быть взвешенным. Поэтому у вас есть ровно сутки для его принятия. Вот вам мои координаты». Он протянул профессору белоснежную визитку, на которой кроме телефона в правом верхнем углу виднелся странный иронический символ вроде переплетенной змеи и больше ничего, никакой дополнительной информации. Подумайте, так сказать, переспите с этой мыслью, а завтра свяжитесь со мной и озвучите свое решение. Протянув руку, Виктор Иванович взял визитку, чистой из вежливости, и уже собирался попрощаться со странным знакомым, когда заметил на его лице некое беспокойство. Развернувшись на месте, тот, кажется, только сейчас понял, что они вышли прямиком к патриаршам. «Бывает же такое?» — хмыкнул мужчина. «Мы ведь направлялись в сторону Тверской». Возле пруда было шумно. Московские кварталы страдали пьяной бессонницей. Возле ночных клубов кружили дорогие машины и сияющая блеском молодежь. А те, чьи скромные средства позволяли лишь баклажку пива и сомнительный закусон, толпились у скамейки. Окружив гитариста, Подростки, перейдя на окрик, орали песни своих бессмертных кумиров. «Ну что же, мне пора!» — поспешил откланяться профессор. «Мой водитель может вас отвезти», — предложил мужчина. «Не стоит беспокоиться, мне недалеко. Немного прогуляюсь по ночному городу». Короткий летний дождь почти прекратился и от пруда потянуло приятной прохладой. Но собеседник продолжил настаивать. «Поверьте мне, ночь в мегаполисе — не лучшее время для прогулок особенно после полуночи. «И что же со мной может случиться?» Шуточно изогнув бровь, поинтересовался профессор. В этот самый момент послышались пьяные возгласы, то ли крики, то ли обычное дурачество. «Может и ничего, но риски лучше минимизировать», расплывчато ответил остромысл. Улыбнувшись, профессор сделал шаг в сторону. «Я коренной москвич, и знаете, за 70 лет у меня никто даже не попросил закурить». Уверяю вас, в Белгравии не так безопасно, как на Бронной или Никитинской. Пьяный рев повторился, но у профессора он вызвал лишь очередную улыбку. А вот его собеседник напротив напряженно уставился на скамейку, где расположились подвыпившие подростки. Один из них, словно заметив этот взгляд, что-то сказал своим приятелям. Затем покинул скамейку и неспешным шагом направился к ним навстречу. Остромысел выступил вперед, пытаясь заслонить с собой профессора но не успел. Молодой человек в спортивной толстовке и джинсах прошел мимо, стремительно, словно метеор. Мужчина был уверен, что юноша даже не коснулся профессора. Только вот последствия наступило незамедлительно. Старик схватился за сердце и, захрипев, повалился на землю. Подхватив профессора, остромысл резко обернулся. Подростка в толстовке нигде не было. Видение, мираж или спланированное нападение – Можно было сколько угодно теряться в догадках, только на это не осталось времени. Подхватив старика, остромысл рванул вдоль аллеи. Ему навстречу уже спешил водитель. Возможно, они успеют помочь. Впрочем, вероятность это столь ничтожно, что остромысл лишь злобно выругался и, передав тело своему помощнику, принялся нервно набирать телефонный номер.